Мне было наплевать на то, что наши догадки могли испортить дальнейшее пребывание на лунной базе. Стыд окутывал разум, наматывая клубок сожаления за то, как я поступил с девушкой. А ведь она даже не понимала, о чем идет речь, когда беспочвенно я, показывающий свои романтические чувства, стал сыпать обвинения. Человек способен привыкнуть к любым обстоятельствам. Даже в космосе нарастали интриги, недосказанность и проскальзывающие романтические чувства. Вверх над работой берет жизнь, личные дела и интересы, почти такие же, как и на Земле. Я видел, как один из инженеров читает любовные романы, как космонавт-механик разбирает, а потом собирает вновь различные фигурки из конструктора. Каждый занимал свободное время хобби, а мы тратили его на телепортации и разборки с кураторами. Самым верным решением было наладить отношения с Лизой, извиниться перед ней, но прежде забрать свое у Олега. Не сообщив соседу о планах, я направился к выходу, чтобы совершить ответный обыск в комнате куратора. На секунду я остановился и хотел развернуться, чтобы взять с собой метеорит, и в случае, если Олег вернется в комнату, скрыться из виду. Но такая затея была слишком опасна обнаружением и дальнейшим возвращением в ту же самую точку. В дверь постучали, и на пороге комнаты появился сам капитан, а за ним показался наш предполагаемый грабитель. Виктор Львович поприветствовал нас и прошел к столу. Он вел себя спокойно и легко ориентировался в пространстве. Ловко отодвинул стул от рабочего стола и уселся на него лицом к нам. «Парень, нам нужно с тобой побеседовать». Начал он с серьезным тоном. «Пусть твой сосед тоже останется», — добавил он, кивнув в сторону Августа. Мы переглянулись и оба сели на его кровать. Олег остался стоять возле выхода. «Я хотел бы сказать...» — начал я, но тут же осекся. Капитан перебил меня, подняв ладонь. Ты провел с собой телефон. Представляешь, что это значит? Он снова не дал мне ответить на вопрос и продолжил. Это означает, что ты подверг опасности всю миссию, проект страны и свое будущее. Прямое нарушение закона. И это не говоря об остальных вещах, что тебе удалось пронести с собой. Я опустил глаза и обратил внимание на Олега. Тот стоял, самодовольно, скрестив руки на груди и смотрел на своего отца. Речь капитана прервалась. Он смотрел на меня в упор, давая возможность оправдаться. Тот, кто похитил у меня вещь, считается вором, не так ли? Я бросил взгляд на Олега и продолжил. Если он думает, что это сойдет ему с рук, то он ошибается. Я подписывал все необходимые документы перед полетом и несу ответственность за свои действия. Один из наших космонавтов тоже утверждал, что возьмет вину за свой шпионаж только на себя. Вы не знаете эту историю. Отец парня до сих пор работает на этой базе только благодаря тому, что мы смогли замять конфликт, предотвратить все попытки слива информации и вернуть шпиона на Землю без огласки. Это чтобы вы знали, парни, заявил Виктор Львович холодным тоном. Как бы мы ни кичились тем, что несем ответственность за свои поступки, отвечает за них вся команда без исключений. Но я не думал заниматься шпионажем. На тот момент я не знал, что вы дадите добро на эксперименты в космосе и просто хотел снимать их для блога. Искренне оправдывался я, не сводя взгляда от капитана. Вы знаете, что я пронес камеру. Я говорил это на собраниях неоднократно. На этом все. Готов пойти под суд, но считая, что этого больше заслуживает вор. Капитан встал, лицо его стало угрюмее. Посмотрев на сына, он молча положил на стол мой смартфон. Вы оба должны пообещать, что об этом не узнает ни один член команды. И еще, явитесь ко мне в кабинет, чтобы подписать бумаги, которые я давно должен был взять с вас. Задержав свой взгляд на сыне, капитан молча направился к выходу. Его реакция повергла в шок всех присутствующих. Больше всего ступор напал на Олега. Он проводил отца взглядом и выдал одно только длинное... Но мы с Августом быстро переглянулись, показывая друг другу удивление. Одно, когда членам команды разрешалось пользоваться интернетом для связи с родными несколько раз в день в компьютерном зале. Но совершенно другое – иметь при себе личное устройство, перевезенное с земли. Капитан своим действием дал понять, что устройство остается в моем владении. Олег показал нам жест, почти касаясь вытянутыми указательным и средним пальцем своих глаз. Затем ткнул ими в нашу сторону, повторил и направился следом за капитаном. Оставить ему бразды правления над нами было бы опрометчиво. Я выбежал в коридор и окликнул капитана. «Виктор Львович, если куратор не получил даже выговора за то, что позволил устраивать обыск в нашей комнате, а именно так это и было, он не отбирал устройство ни у кого из нас, даже не видел его своими глазами». Нагло ворвался внутрь, пока все мы были вызваны на общий снимок. «Так вот, если он не понес соответствующего наказания, то я прошу пересмотреть защиту нашей комнаты и оборудовать дверь замком». Капитан остановился и, внимательно выслушав меня, оглянулся по сторонам. «Замок можете получить у завхоза. Некоторые комнаты давно ими оборудованы». Спокойно произнес он и удалился. «Мы остались в пустом коридоре наедине с Олегом». Куратор одарил меня злобным взглядом. «Вас должны были отправить на землю за такой проступок», заявил он. «Только после тебя. Хватило же наглости перевернуть всю комнату, лишь бы найти компромат на своих же стажеров. Твой отец будет поумнее тебя», добавил я, подливая масло в огонь. «И не думай, что это все сойдет тебе с рук». Куратор молча засеменил за капитаном. Его обвинения в наш адрес были настолько ничтожны и беспочвенны. Если бы он прознал о метеорите, это, несомненно, оказалось бы настоящим козырем в его рукаве. Ликуя над тем, что нам удалось одержать победу, я вернулся в комнату. — Что это вообще было? — спросил он, останавливая меня. Капитан оказался не слабаком, не примешивает родство к работе. За это я его уважаю. — Да ты видел лицо этого куратора? Он наверняка ожидал, что его похвалят. Скажут, хорошая работа, Олег. А в итоге ушел с поникшим лицом. Я слышал, что ты там заявил. Сначала подумал, что нам обоим конец. Но капитан и на это согласился. Поразительно. Причитал Август, расхаживая по комнате. Давай сравним все точки на карте, в которые нас заносило. Телефон разряжен. Умноже было взять смартфон, на который зарядку на земле-то не сыскать. И это никакая не задумка. Вся семья пользуется ими в целях безопасности. Отец не позволил бы мне ходить с яблоком, систему защиты которого можно взломать просто по подключению к Wi-Fi. Я достал зарядку из ящика комода. Она была завернута в нижнее белье. Да и если бы Олег просто прислонил беспроводной адаптер к камере, то зарядка мгновенно начала восполняться. Он этого не знал. Я продемонстрировал товарищу несложный трюк с подключением, и на черном экране тут же появилась золотая галочка. Вскоре все точки приземлений были нанесены на карте в телефоне Августа. Мы отчаянно не понимали, что с этим делать. Время было отмечено лишь на некоторых координатах. Это ровным счетом не давало нам четкого понимания траектории и верности одной из теорий. Дендрарий, неподалеку от родного города, привлекал нас больше всего тем, что я несколько раз попадал в него, а значит, оставалась возможность вычислить время и попробовать запрыгнуть именно в него. Предположительный час наступал через 4 часа и 20 минут. «Наверное, пойду к Лизе, пока есть время, извинюсь», — сказал я, ставя таймер на наручных часах. «А как же установить замок?» — спохватился Август. «Успеем, не все же сразу. Попадешь в дендрарий, и Алекс не отпустит тебя без гостя. Лучше поторопиться и подготовиться». Я был согласен с товарищем. Дела нашей миссии были превыше всего. Но почему-то с каждым разом становилось сложнее взять себя в руки. В дверь постучали. На пороге стояла Лиза с бумагами в руках. «Капитан просил передать вам это», произнесла девушка холодным тоном и протянула листы. Август вскочил с места и, взяв в руки бумагу, вернулся к столу. «Лиза, я хотел извиниться», – начал я, но осекся. Она не стала слушать меня, развернулась и пошла прочь по коридору. Против взгляд на товарища я последовал за ней. Я перегнул палку. Признаю, это самые дурацкие выводы, которые я мог сделать. Прости меня за те обвинения. Все это не важно. Мягким тоном произнесла девушка. Важно лишь то, что я узнала тебя и твои намерения, достаточно, чтобы сделать выводы. Рукой она остановила меня и удалилась в свою комнату. В узком коридоре я остался с чувством сожаления и беспомощности. Не хотелось дальше объяснять, оправдываться или снова поступать как-то опрометчиво. Лизе не просто было снова поверить мне. По дороге в комнату в голове родился план. Для его исполнения нужно было вернуться в уже знакомый дендрарий и не один раз. Бумагой от капитана был подробный договор. Мы обязались не делать ничего за спиной других членов экипажа на объекте, где все принадлежало космическому отделу. Целый перечень действий, связывающие наши руки, был жесток по отношению к нашим тайным делам, но в то же время достаточно лоялен. Двусмысленность некоторых пунктов поражала. Несоблюдение условий каралось возвращением на Землю и запретом на любые полеты в космос и наказание реальным судом на Земле. «Нужно все хорошенько обдумать», – произнес я, откладывая бумагу в сторону. «Нечего здесь думать», – заявил сосед. Мы уже наделали нарушения по каждому из пунктов. Остается только сделать так, чтобы никто о них не узнал. Что придавало Августу такой решимости, я не знал. Чувство, что за последнее время он превзошел меня в спокойствии и смелости, не позволяли дать слабину и снова упоминать возможность обнаружения метеорита и наших скачков. Я молча подписал бумагу и направился к завхозу получать замок.